Глава шестая. Ослиные уши. Спустя месяц после падения нового Карфагена, Келлон находился на пути в Италию. Сципион щедро расплатился с лазутчиком. Он выдал ему записку на имя Аргентария Скинтия с просьбой заплатить подателю этой записки сто тысяч сестерциев. Келон хорошо знал таверну Скинтия, она находилась на форуме за храмом Сатурна. Грек живо представлял себе, как Скинтий заведет его в свою таверну и будет долго-долго рассматривать записку Сципиона и отпечаток его перстня. Ведь не каждый день приходится выдавать такую сумму. А пока Миняло будет разглядывать доверительное письмо, он, Келон, Будет сидеть с важным видом. Сидеть и молчать. Молчать, о чем бы его не спрашивал Миняло. Или говорить о погоде, О других ни к чему не обязывающих пустяках. Миняло удивится. «Что с тобой, Келон?» — скажет он. «В прошлый раз, когда я тебе выдавал 200 сестерцев, Ты мне так подробно все описал» что мне кажется, я сам побывал в Африке, а теперь ты стал таким важным и неразговорчивым, словно получил наследство или тебя избрали в Сенат. И как не будет хотеться килону рассказать о своей торговле маслом в Новом Карфагене и о чудесном спасении и о щедрости полководца из своих личных денег, заплатившего ему за захваченный пунами корабль и грибцов, Келон будет молчать. Сципион взял с него клятву, что он ни с кем не обмолвится словом о том, что был в Новом Карфагене. «Вот тебе еще сто сестерцев за молчание», — сказал Сцепион. Эти деньги позвякивают у него в кожаном мешочке, как напоминание о клятве. И если ему каждый раз будут платить столько за молчание, то он будет нем, как рыба, или станет объясняться знаками. А в море? С кем говорить в море? С рыбами? Или с гребцами-варварами, знающими лишь свистящий язык плети? Уже трое суток корабль находился в пути, и Келон ни с кем еще не поговорил, не поделился своей радостью. Келон испытывал ощущение цирюльника — который знал о тайне царя Мидаса, но вынужден был молчать под страхом смерти. Но тот мог по крайней мере пойти на берег реки, выкопать во влажной земле ямку, лечь плашмя, прикрыть ямку ладонями с двух сторон и шептать: "У царя Мидаса ослинные уши, у царя Мидаса ослинные уши". А куда пойдёт Килон? Если он на корабле, десять шагов вправо нос, семь шагов влево корма. Не будет же он разговаривать с этим кормчем ибером, который лишь за огромные деньги согласился взять его к себе на корабль. Правда Ккелон мог подождать, пока прибудет триера из Рима, но ему не терпелось побыстрее получить свои деньги. Надо еще купить лесу и рабов для постройки новой Триеры. Как он ее назовет? Подобрать счастливое имя для корабля не легче, чем выбрать имя для сына. Как назло. На память приходили самые избитые имена. Быстрый, легкий, неуловимый. Нет, все не то. А если посоветоваться с тем пассажиром, которого он видел мельком во время посадки. Было уже поздно, и он, как следует, не разглядел его лица. Но, судя по всему, это человек в летах и с опытом. Неужели он не имеет права поговорить с человеком, которого он больше никогда не увидит? Он только спросит у него, какое имя лучше звучит, и сулит кораблю и его кормчему удачу. Дельфин, чайка, мурена но где этот пассажир? Он почему-то не выходит на палубу. Келон спустился в трюм. Ровно шумела вода, бежавшая где-то за бортом. Пахло сыростью и плесенью. По низкому потолку текли тоненькие ручьи. Холодная капля угодила в щеку килона. Дверь каюты, где, как он полагал, находился незнакомец, Была полуоткрыта, но там слышались голоса. «Завтра мы будем в Неаполе», — послышался голос, принадлежащий по всей видимости кормчему. «Не забудь, что ты должен меня высадить ночью. Тогда днём я пойду к кумам и выкину этого грека. А когда стемнеет тебя...» «Зачем ты его брал на гаулу?» — недовольно сказал незнакомец. — Он тебе не помешает. Сидит весь день на палубе, как воды в рот набрал, и что-то отсчитывает по пальцам. Наверное, решает, сколько бы сэкономил денег, если бы не навязался ко мне на корабль. Прощай до вечера. Келон юркнул под лестницу. Ему не хотелось, чтобы его видели, но разбирало любопытство, кто этот пассажир — прячущийся от людей и желающий почему-то высадиться на берег ночью. Дверь открылась. И Келон увидел хорошо знакомое лицо своего преследователя. Оттопыренные уши, курчавая бородка. Конечно, это он. Келон затаил дыхание. Если еще раз его увидит этот карфагенский Боров, на спасение нечего рассчитывать. Море не расступится как в заливе Нового Карфагена. Конечно, это лазутчик, направленный к Ганнибалу, а кормчий с ним заодно. Выбравшись незаметно из трюма, Келон прополз к борту и тихо соскользнул в черные воды».